380. Да, да, да, океан бесконечного доступен духу. В нём можно двигаться во всем направлениям и его изучать. В физическом теле нельзя. В астральном нельзя. Ментал свои ограничения имеет. И лишь в огненном теле достаточно сформированным Возможны дальние полеты за пределы Вселенной, видимой глазу. В ментале можно посещать планеты нашей системы и даже дальше, но ведь есть и другие галактики. А что за ними? Раз навсегда надо усвоить, что, возможно, все, что может представить мысль, и все достижимо, но это полностью приложимо лишь к сущности огненной. которая растет и развивается внутри, огненно оформляясь. Бесконечные ступени миров. Между ними разница может быть еще больше, и даже для оформившегося огненного тела не всегда все доступно. Даже сфера Солнца требует высокоорганизованного огненного тела, чтобы пребывать в ней. Но ведь Солнце и огненное тело — одно из стихий. Пусть мысль устремляется дальше. ещё дальше за пределы человеческих представлений ибо там где всё движется мыслью мысль творит окружение человека или лишь ею ограничивается космос потому расширяйте возможности духа за пределы возможного и немыслимого и это на земле не возможно но что дух у земля когда он выходит в океан беспредельности И там, где нет ничего земного, незыблемой остаётся лишь она иерархия света. Это единственный ориентир в океане бесконечности. Без него легко потеряться и потерять направление. Не один мореход не выйдет в плавание без компаса. Иерархия это компас для духа. Можно утратить и потерять всё. и отказаться от всего, но сохранив и иерархию как единственную незыблемую основу жизни, ибо придут и луна, и солнце. Не нужно в пространстве ни того, что имеем, ни тело физическое, ни тело астральное, а в высших огненных сферах даже тонкое ментальное тело является обузой и ограничителем, ибо каждое из них имеет пределы свои. но мы говорим о беспредельности. Слово недостижимое в высших сферах не имеет никакого значения и смысла. Ибо там возможно всё, что может быть создано мыслью. Даже в мире надземном, в обычных слоях человеческих рушатся земные ограничения, и творчество мысли стирает обычные границы невозможно. Конечно, человек, который никогда не допускал мысль о полётах духа в тонком теле, не будет летать и там. Это для него будет невозможным и недостижимым. Но не его ли собственные мысли, представления создали для него эту невозможность? Так каждый пожинает плоды своих утяждений, то есть тех мыслей, которые он принял в сознание своё при жизни на земле. Конечно, можно учиться и там, Я освобождаться от земных ограничений мысли, но это много трудней. Там яро действует закон магнита. И чтобы получить помощь даже ей надо предпослать мысль, ибо мысль там царствует над всем. Знающий подобен человеку, который прежде чем отважится в океан неизвестного, построил себе надёжный и прочный корабль, на котором ему не страшны ни ветры, ни бури, Ибо корабль этот особенный. В огне не горит, в воде не тонет и может летать, когда надо. Не вежду можно уподобить человеку, который стоит на берегу океана с пустыми руками, а берег привычный и прочный уходит из-под ног. А он даже и плавать не научился. Но даже и в этом случае иерархия может помочь. Но и о ней надо знать и ее признавать, прежде чем к ней обратиться. На что же может рассчитывать невидящий, незнающий и отрицающий? Много неподвижных истуканов стоит в волнах астрального света. Это они — отрицатели невежественные, заковавшие себя в оковы неподвижности. Но ведь мы говорим о свободе. Прежде чем её получить, надо знать, в чём она заключается. Свобода лишь в духе. И свободна может быть лишь дух, не связанный узами невежества. К истинной свободе я зову, но не указываю. Я освобождаю сознание от наростов земных. Жаждущие свободы духа, придите.